Глава 72. Настя. «Как я могла забыть? Это провал. Я не знаю, в курсе ли родители Матвея, что я замужем. Пусть даже мой муж от меня ушёл. Он всё ещё мой муж. Мне неловко перед Михаилом Петровичем и Ириной Игоревной. Мне стыдно перед Пашей. Он выглядит таким потерянным. А я совсем забыла о нём. Как будто я так занята новой семьёй, что мне на него плевать. Мне не плевать, и это не моя новая семья». Это просто родственники Матвея, которые неожиданно стали и родственниками моего сына. А Паша — он человек, который поддержал меня в трудные времена, который любит моего сына как родного, с которым у нас всё было хорошо, пока не появился Матвей. И если Матвей или кто-то ещё скажет Паше дурное слово, я выставлю их за дверь своего дома. Он пока ещё мой муж. Он пришёл к своему приёмному сыну. Это я, дурочка, всё забыла и перепутала. Все эти мысли и чувства пронеслись за минуту. И вот уже Ванечка кричит. «Папа пришел!» И бросается Паша на шею. Начинает что-то ему увлеченно рассказывать, кивая на новых бабушку и дедушку. Паша явно чувствует себя не в своей тарелке, да и всем остальным сильно не по себе. Я вижу, что Ирина Игоревна застыла в напряженной позе. Моя мама, стоящая рядом с ней, побледнела. Михаил Петрович смотрит на Матвея. А тот... У него сжаты кулаки и зубы. Он выглядит так, как будто сейчас схватит Пашу за шиворот и швырнет за забор. Пусть только попробует. И только Цезарь Юрьевич совершенно безмятежен. Он издалека машет Паше. «Привет, Палыч, как жизнь молодая?» Тот напряженно улыбается и смотрит на приближающегося Матвея. «А у меня как будто ноги к земле приросли».